Глава 13 Выезд в город начался как-то даже слишком обыденно. Я-то думал, придется учителя сперва уговаривать, и довольно долго. Но ничего подобного, он отпустил нас сразу же. Единственное, как и ожидал, под охраной. Выделил парочку магов ранга адепта шестой ранг. И это только те, кто на виду. Пару раз замечал поблизости подозрительных личностей, причем знакомых. Они раньше следили за мной, даже на территории клана, а значит, точно люди саммита. Увы, их ранги распознать не удалось. Использовали технику сокрытия, наподобие моей. Но что-то мне подсказывает, что они уж точно не слабее, чем видимая охрана, скорее даже сильнее. А вот что касаемо города, он впечатлял. И совсем не потому, что я какой-то деревенщина, что городов толком не видел. Нет, я бывал в городах. Но они банально не были столь большими. Город темного пламени был минимум раза в три больше, чем любой увиденный мной ранее город. Двух- и даже трехэтажные каменные здания возвышались над нашими головами. Но ладно бы это. К такому можно довольно быстро привыкнуть. Но что поражало больше всего, так это... Полнейшее отсутствие какого-либо мусора на улицах. Более того, не было и этого привычного для любого мелкого города аромата нечистот. Здесь же все просто сияло. И я тут же поспешила озвучить заинтересовавший меня вопрос. А, так тут ничего сложного. Это все работа артефактов. Они уничтожают все нечистоты и мусор. улыбнулась сидящая напротив меня в карете девушка. И все. С сомнением посмотрел на нее. «Ну, в дополнение к этому, просто драконовские штрафы за любой выброшенный в неположенном месте мусор», — развела она руками. Отец в свое время ввел, когда ему этот бардак надоел. Были сперва протестующие, но они очень быстро замолкли. Все же идиотов, желающих спорить с пробужденным, не так много. «Вот теперь верю», — усмехнулся я. «Хотя, думаю, это правильно. Люди — существа ленивые. Если не заставлять, эффект будет во много раз хуже». А так, через пару поколений они сами к этому настолько привыкнут, что нужда в штрафах просто отпадет. Да, папа точно так же говорил, удивленно подскочила со своего места Амира, но, ударившись о крышу кареты, потерев голову, уселась назад, на свое место. Ой, может, пройдемся пешком? тут же предложил я. Да, а то в этой коробке все совсем не то. Нет, удобно путешествовать на дальние расстояния, но как же мало места. Не развернуться просто. Вновь потеряв голову, стукнула пару раз по передней перегородке. Карета тут же остановилась, и мы покинули ее. А первой целью нашего небольшого путешествия стал местный рынок. Огромное количество торговых рядов раскинулось перед моими глазами. И чего там только не было. Любые виды овощей и фруктов, всякие безделушки, одежда и даже оружие. Выбор был огромным. «На оружие даже не смотри», — заметив мой взгляд, фыркнула девушка. «Но оно тут не самого лучшего качества. Сам увидишь, как ближе подойдем. Если нужны товары получше, то смотреть надо не на прилавки, а на закрытые магазинчики по краям улицы. А если нужно что-то еще лучше, то надо знать, где искать. Настоящие мастера стараются держаться не на виду, все же заказов у них и без этого хватает, чтобы еще и на гуляющих бездельников отвлекаться. И ты знаешь, где таких найти? Знаю, конечно, вот только зачем тебе? Только скажи, что именно тебе нужно слугам с поместьем, и они сами все организуют. Лучшие мастера работают на наш клан, и, соответственно, заказы от ученика главы будут исполнены в первую очередь. А иначе можно ждать своей очереди месяцами, если не годами. Серьезно? присвистнул я, с сожалением убирая взгляд от прилавка с клинками. «Тогда что тут интересного можно найти?» «О, я тебе сейчас покажу!» Схватив меня за руку, живо потащила вперед, пока, наконец, мы не оказались напротив одного из прилавков. И то, что лежало передо мной, вправду впечатляло, как визуально, так и своими ароматами. Это было мороженое, что лежало в специальных контейнерах-артефактах, поддерживающих холодную температуру. И от этого аромата, если честно, мой мозг немного сломался. Телом я понимал, что никогда не пробовал это лакомство, но в сознании отчетливо ощущался этот вкус. А все из-за памяти той поглощенной мной души. Казалось, еще чуть-чуть, и сознание просто пойдет в разнос. К счастью, довольно быстро удалось получить на руки пару рожков мороженого, и попробовать этот вкус уже в реальности. Благо, ожидания не разошлись с реальностью. Потому как, если бы вкус кардинально отличался, даже представлять не хочу, что бы могло случиться. Так и с ума сойти недолго, если честно. Все же, полученная мной память несет не только плюсы, но и минусы. И как бы в будущем не появилось нечто более серьезное, чем просто несоответствие вкуса но с этим я уже ничего сделать не могу, так что остается только надеяться». «Кай, ты в порядке?» — обратила на мое задумчивое лицо внимание Амира. «Не понравилось, что ли?» «Нет, то есть да, в общем, понравилось», мотнул головой, отгоняя ненужные мысли, и тут же постарался перевести тему. «Интересная штука. Ее у нас делают?» «Что? Конечно же нет», — резко закачала она головой. Привозят с самого крайнего севера континента. Я как-то видел, хранят в артефактных ящиках. Как понимаешь, доставка через весь континент до южных земель и так не самая дешевая. А добавь к этому затраты на артефакты. В общем, цена у этого лакомства весьма и весьма приличная. Но все же в летний жаркий денек нет ничего лучше». «Это да», — лизнув мороженое, без раздумий согласился я. Дальше мы обошли все окрестные парки. Посмотрели весьма примечательные здания, вроде местного театра и даже арены. Последняя, к сожалению, днем не работала. Но было еще одно место, впечатлившее меня. Вернее, даже не место, а целая улица. Храмовая улица. И в полном соответствии со своим названием, она почти вся была застроена всевозможными храмами разных богов. Каждый старался выделиться каким-либо украшением, Вон храм богини жизни был полностью покрыт зелеными лозами растений, не оставляя даже намека на то, что построен он из камня. Или вон храм богини любви, возведенный из розоватого цвета мрамора и украшенный различными барельефами. И будто на контрасте к этому всему больше всего выделялось небольшое здание без каких-либо следов украшений, но возведенное из мрамора абсолютно черного цвета, будто поглощающего любой свет. Жидковато, правда? Поняв, куда направлен мой взгляд, вздрогнула Мира. Это храм Хиль, богини смерти. Не самое популярное место, по очевидным причинам, но все же одно из самых уважаемых. Просто невозможно игнорировать ее, зная, что рано или поздно но все мы все окажемся в ее царстве. Это да. Хочешь зайти помолиться? Не обязательно именно туда. Выбирай любой храм. Говорят, иногда боги все же... «Откликаются на молитвы», — предложила она. «Нет», — качнул головой. «Когда-то я уже молил их всех о помощи. Именно в тот момент, когда мне больше всего это было нужно. Но никто не помог. Так что и сейчас не вижу смысла чего-то у них просить. Я и сам всего добьюсь своими силами». «Как знаешь», — посмотрев на меня странным взглядом, все же кивнула девушка, но быстро повеселела. «Тогда идем дальше. Тут еще много всего интересного есть». Я двинулся вслед за ней. Вот только у самого края улицы резко замедлился. Я говорил ранее, что храм Хель для меня больше всего выделялся на общем фоне, так вот и ошибался. Ведь моему взору предстали настоящие руины из сероватого дымчатого камня, что некогда были храмом, полностью заброшенные своими обитателями. А это чей храм? удивленно задал свой вопрос вслух. «А... Замерла на месте саммит, обдумывая мой вопрос. «Если честно, понятия не имею. Кажется, эти руины стояли здесь всегда. Но я никогда не задавалась вопросом, чьи они. Впрочем, так ли это важно? Пойдем, лучше я покажу тебе лучший ресторан города. Уверена, тебе там понравится». «Да, ты права», — выкинула из головы мысли об этом странном, привлекшем мое внимание здании. Но когда мы добрались до обещанного ресторана, Все посторонние мысли уже давно исчезли. Уж больно завораживающие запахи доносились оттуда. Это оказалось небольшое двухэтажное здание с открытой мансардой. Стоило нам войти внутрь, как глаза стоящего у входа служащего начали резко расширяться, осознавая, кто посетил их заведение. «Госпожа Саммит, рад вас видеть в нашем скромном заведении!» Тут же подскочил он ближе с максимально широкой улыбкой, на какую только был способен. «Свободный столик есть?» «Для вашей семьи мы всегда держим один свободный столик. Я провожу вас. Только позвольте уточнить, в качестве кого выступает ваш сопровождающий?» «Это Кайден Хейс, ученик папы. Сами-то как думаете?» Мура посмотрела на него девушка. Папа, папа, понял Тут же покрылся потом мужчина и на негнущихся ногах двинулся к лестнице на второй этаж. Вскоре он проводил нас на ту самую мансарду, где и расположился свободный столик, после чего удалился. «Специально решила меня представить во все всеуслышание», — с легким осуждением посмотрел на свою спутницу. «Прости. Но, как уже говорила, тебе нужно зарабатывать свою репутацию. А для этого тебя должны хотя бы знать. Ну и да, специально. Он меня бесит. И уже не в первый раз. Ты слышал, что он спросил?» «Вполне логичный вопрос был. Мало ли, вдруг я просто охранник». «Эх, этому тебе тоже еще надо будет научиться», — вздохнула она печально посмотрев на меня. «Просто поверь на слово, в местах такого уровня подобных вопросов быть не должно. Не зря же наши охранники остались снаружи. И таких случаев с ним было не один. И куда более грубых ошибок. Была бы моя воля, я бы его отсюда выкинула. Но, вы приходится мириться. Не то чтобы я не могла это сделать в любой момент. Просто не хочется начинать конфликты за мелочей. Он внебрачный сынок главы одного влиятельного рода, Вот только так и не смог пробудить магию. Вот его и пристроили сюда. на весьма высокооплачиваемую ему должность. Вроде от власти подальше и место хлебное. — Ясно. Тогда не буду вмешиваться. Тебе виднее, — лишь кивнул я. А этикеты и прочие аристократические штучки и вправду придется подучить. Пригодится. Впрочем, долго об этом я не думал, ведь мы сделали заказ и вскоре наслаждались приятной едой. Что уж тут говорить, повар оказался просто на высоте. Я ни капли не пожалел, что посетил это место. Весь день сегодня оказался неожиданно спокойным и приятным. Вот только не может все быть настолько хорошо. И будто вторя моим мыслям, вселенная решила, что на сегодня хватит спокойствия. На второй этаж стала подниматься довольно шумная компания из троих парней, что заняли столик неподалеку от нас. Судя по всему, они уже успели изрядно выпить. Едва их увидев, я ни капли не сомневался, что у нас случится конфликт. Можно было бы просто уйти, пока все еще не началось, но всегда есть какое-то «но». Почему я вообще должен сбегать от кого-то? Более того, Амира не зря сказала про репутацию. Пусть никто ничего не скажет, но все все поймут поймут что я просто сбегаю от возможного конфликта а в мире силы это не самая лучшая рекомендация и вот выпив еще немного один из парней в компании наконец заметил нас и стал что то шептать остальным а еще спустя минуту они поднялись и все вместе двинулись к нашему столу ламейра кого я вижу неужели ты тоже решила сбежать от папочки чтобы немного развлечься так давай с нами весело предложил блондинчик Лет восемнадцати на вид. — У меня уже есть спутник, так что откажусь, — скривилась она. — Этот, — уставился он на меня. — А, так ты тот неизвестный никому парень, что стал учеником нашего главы. Честно говоря, не вижу ничего особенного. Жаль, мне не разрешили вколотить тебя в землю. Слишком слаб ты оказался. В то время, как ты только очищающий, я уже зарождающий. — И чё? Такого идиота, как ты, даже ранг не спасёт. «Так что свали в туман, пока разрешаю», — включил свой быдло-режим, потому как подобные личности понимают лишь такую речь. Чего сказал? Я же тебя сейчас...» Вот только не успел он договорить, как я уже начал действовать. Резкий удар под дых, и вот уже парень сгибается, не в силах нормально дышать. А я в это время наношу еще несколько ударов, не успевшим ничего понять друзьям парня. Не прошло и минуты, как вся троица уже валяется на полу а я еще и добавляю пару пинков по почкам этого блондинчика. «Ну все, хана вам!» — достаю кинжал, оскалив свою самую кровожадную ухмылку. «Стой, Кай!» — резко хватает меня за руку девушка. «Отец же просил тебя не убивать». Ну, «Так они же сами начали». «Тогда можно?» — непонимающе смотрю на нее. «Все равно не стоит, папа будет недоволен», — качает она головой. «Ну хоть уши им можно отрезать? Хоть трофеи останутся?» «Нет, все». «Пойдем отсюда скорее», — потянула меня за собой к выходу. Я же с разочарованным вздохом убрал кинжал, следуя за девушкой. И лишь когда мы покинули это заведение и отошли достаточно далеко, остановились, после чего переглянулись и дружно засмеялись. «Кай, зачем ты так с ними? Видел глаза этого идиота, но он и вправду подумал, что его сейчас убьют». «Ну а чего еще с ними делать? Вежливо просить? Так не послушались бы. А так еще десять раз подумают, прежде чем подобное повторять». — усмехнулся я. — Ты сама говорила про репутацию. Вот теперь пусть считают, что мою жажду убийства сдерживает только твой отец. Мне запрещено первому нападать, но если первым буду не я... — Да никто же не поверит, — покачала она головой. — Уверена? — приподнял бровь. — Ну, может и поверят. Знающие люди, конечно, не поведутся, а вот всякая мелочь, и, правда, может так подумать. Опять же, не все, но кого-то отпугнет. Если честно... Это не самая лучшая репутация для ученика главы клана. Для начала самое оно — сперва показать силу, а потом уже все остальное. Наоборот, покажи я себя слишком умным, и это заставит насторожиться многих. А так силу учет примут, но интриги против будут уже не столь тщательно продумывать», посмотрел ей в глаза. «Ладно, это твой выбор. Хотя можно было бы и оставить их на страже, хотя бы быстро разобрались. же забрались». Ты уверена, что они бы не вмешались. «Они хоть раз вмешивались, когда твоей жизни не угрожала опасность?» — кинул взгляд на стоящую поодаль парочку охранников. «А нет». «Вот и я о чем. Зная твоего отца, он скорее даже запретил им вмешиваться, кроме крайних случаев. Мы должны сами уметь разбираться со своими проблемами». «Тем более, когда в противниках практически сверстники», — покачал головой. «Да и приятно это было, что же тут говорить». Поставить взорвавшихся дебилов на место — одно удовольствие. Вот только ты вроде его знала. Я не поспешил? Нет, все в порядке. Я тут почти всех знаю. По статусу положено. Тем более, что регулярно устраиваются приемы, где приходится общаться с подобными ему. Он третий сын, так что особого влияния не имеет. Только огромное самомнение. Так что забей. Хорошо. Ну что? Куда тогда теперь? Тут же забыл об этом происшествии. «Угу», — задумалась девушка, поднеся пальчик к губам. «О, придумала. Вернемся на арену. Она как раз скоро должна открыться». «Почему бы и нет? Это может быть интересно», — кивнул я, заинтересованный в том, чтобы посмотреть на сражения магов различных стихий. «Это уж точно будет полезно, потому как таких познаний мне точно не хватает. Так что направляемся на арену».